Глава 67. Дождаться возвращения из города Эвана не смогла. Длительный переезд основательно вымотал. Поэтому легла спать, рассудив, что утро вечера мудренее. Интересно, конечно, услышать свежие новости, но совсем горячих, которые не могут дотерпеть до утра, не предвидится. Отдохнула она славу, проспав почти до полудня. Кровать в этой гостинице оказалась широкой и очень мягкой, настоящая королевская ложе. На утро привела себя в порядок с помощью взятых из Гроулис двух служанок и послала одну из них к лорду Даксу. На мое предложение вместе провести завтрак, он с готовностью откликнулся. Отдав должное местному повару, начали тихо, чтобы никто не смог подслушать говорить о делах. «Сегодня или завтра прошение об аудиенции дойдет до короля», отчитался Эван за десертом. «Я вчера не поленился и собрал некоторые столичные слухи, Говорят, что отношения Теодора Тихого с Версельским королевством сильно обострились. Опять-таки, по слухам, он хотел заключить династический брак с одной из верселийских принцесс, но получил достаточно категоричный отказ. Им, видите ли, неинтересны союзы с не имеющим общей границы государством, которое вдобавок и беднее в несколько раз. В ответ Теодор послал не очень дружественное письмо. Верселейцы не стали отмалчиваться. И объявили, что прекращают любую торговлю с Инхименийским королевством. Особенно дело касается стекла. То есть теперь стекло поставляться не будет? Не только Джейн. Еще торговля по морю будет осложнена. Верселейцы ее тоже частично контролируют, имея достаточно мощный флот. Конечно, товары к нам все равно доставляться будут, но не представительства инхименийских купцов будут ими распоряжаться, а чужестранное государство. Все взлетит в цене. Уже, говорят, цены растут сильно. Прекрасная новость. Довольно потерла ладушки я. Значит, Теодору нужно много быстрых денег и что-то такое оригинальное, что он сможет предложить соседям. Вовремя мы приехали. Я тоже сразу подумал о стекле, кивнул Эван. Оно становится не только торговым рычагом влияния, но и политическим. Наживка для Теодора отличная. Главное, чтобы он ее правильно проглотил и не наделал глупостей. «Иначе нашим головам недолго держаться на плечах». «Не нагнетайте. Лучше скажите, что будем делать в ожидании аудиенции?» «Заниматься тем, чем собирались. Торговать шкурами и тканями. Естественно, внимательно слушать, о чем говорят на столичном рынке». «И закупать все необходимое для стеклоделия», — добавила я. «Ни в коем случае, Джейн. Не стоит привлекать внимание к таким покупкам, если не хотите, чтобы по ним раскрыли хотя бы часть секрета изготовления стекла». Тут лучше действовать через подставных людей. На самом деле, мне нужен исключительно коренский песок. Все остальное есть у нас дома. Ну еще строительных материалов не мешает прикупить для продолжения восстановления Гроулис. Кстати, их можно выдать за ценнейшие ингредиенты стекла. Пусть пойдут королевские ищейки по ложному следу, но песка нужно много. Сколько сможем увезти и на сколько хватит денег? Как понимаю, товар из стекла... Мы все так же прячем, пока не переговорим с королем. В этом планы не меняются. Я вам предлагаю поступить следующим образом. У меня с собой есть несколько очень ушлых слуг, которые в столичной торговле разбираются не хуже местных. Пусть они занимаются торговлей для обоих замков. Мы же с вами просто прогуляемся по городу. Как понимаю, вы никогда не были в столице? Никогда. Леди Гроу, встал Эван, картинно, но очень галантно склонившись и протянув мне руку. «Окажите честь! Позвольте, буду вашим проводником!» «О, какая неожиданность, лорд Дакс!» Слегка же манничая, с улыбкой ответила ему в том же тоне. «Буду премного благодарна и рада такому кавалеру. С чего начнем? С кулачных боев или посетим свиноферму?» Джейн, резко рассмеялся мой друг, «С вами невозможно ничего предугадывать. А где в ваших планах магазины, лавки с украшениями?» Модные увеселительные дома, наконец, я рассчитывал устроить вам маленький праздник. То есть кулачных боев не будет! сделала я самую расстроенную физиономию, на которую только хватило моего актерского мастерства. Кажется, получилось убедительно, так как Эван перестал веселиться и удивленно уставился на меня. Джейн, вы серьезно? Успокойтесь, не выдержав, прыснула я. Это маленькая шутка. На самом деле. Мне будет безумно интересно все то, что вы предложите. Естественно, если это не очень дорого. Ух, с облегчением выдохнул он. Предупреждайте в следующий раз, что разыгрываете. А то уж я решил, что вас подменили. Но я отомщу вам за этот розыгрыш. Готовьтесь сегодня сильно устать от ярких положительных впечатлений и целой горы покупок. А начнем мы с нового шикарного платья. Вы прекрасны в любом наряде, но навстречу с королем нужно нечто особенное. Сшить за несколько дней никто ничего, конечно, не успеет. Только есть в Инхиме специальные мастерские. Там уже имеются готовые платья. Останется их лишь подогнать по вашей фигуре. Их одного будет мало, если собираетесь часто показываться перед местными аристократами. Спорить не стало, так как Дакс полностью прав. Примерно через час мы выехали в карете из гостиницы. Но нашим планам не суждено было сбыться. Как только проехали пару улиц, нас остановил большой отряд всадников, одетых в одинаковые бордовые плащи поверх доспехов. Один из них спешился и подошел к карете. Лорд Дакс, Леди Гроу, с легким кивком, вежливо произнес он. «Разрешите представиться. Десятник королевской гвардии, барон Брэнс Бенефикс. Прикажите вашим людям опустить оружие. Мы прибыли с миром». «И в чем причина такой остановки, барон Бенефикс?» – спокойно поинтересовался Эван. У нас очень много намечено дел, и попусту терять время мы, к сожалению, не можем. Его имперское величество Теодор Тихий приглашает вас в гости. Что ж, от таких приглашений невежливо отказываться. Передайте его величеству. Боюсь, вы неправильно меня поняли, лорд. Он настоятельно приглашает посетить дворец немедленно, и это пока не арест. Вам назначена аудиенция, которой вы добивались. С удовольствием принимаем приглашение». Лучезарна улыбнулась и оборону, видя, что Дакс нахмурился, услышав легкий намек на угрозу. Полчаса невообразимой тряски по булыжной мостовой, и вот мы въехали в дворцовое, покрытое золотом кованное ворота. Толком осмотреться, как только вышли из кареты, нам не дали, а по узким непарадным коридорам повели вглубь дворца. Путешествие закончилось маленькой неприметной дверью. Войдя в нее, я окинула взглядом роскошную комнату, явно являющееся кабинетом для очень высокопоставленного человека но больше всего меня привлекло в ней недорогое убранство а окно застекленное окно очень напоминающее те что мы привезли с собой подойдя к нему стало внимательно изучать качество стекла не идеальное но более прозрачное чем мое верелийцы явно продвинулись дальше нас в стеклоделии это нужно учитывать когда обозначу цену на наши товары. «Впечатляет?» — раздался за спиной тихий голос. «Оно стоит три тысячи золотых, и в моем дворце их более двадцати». Обернувшись, я увидела вошедшего в комнату мужчину, вернее, самого короля Теодора Тихого. Никто другой не стал бы называть дворец своим. Раньше его представляло немного иначе. Знаю, что ему около тридцати, но выглядел Теодор чуть младше. Высокий, статный, Породистый брюнет с яркими карими глазами. Нет ощущения властности. Напоминает простого, но успешного парня, знающего себе цену. При этом явно не дурак и достаточно неплохой психолог. Он не стал представляться официально, давить королевским авторитетом, а начал разговор так, будто бы мы хорошие, знакомые не один год приятели. Сразу попытался сломать все заготовки приезжих горцев, сбить с толку и заставить эмоционально перестраиваться. Хороший ход, но только для этого мира. В моем прошлом подобные уловки знакомы многим. Сильно переплатили, пожав плечами, ответила я. Хотя не скрою, качество замечательное. В горах научились разбираться в дорогих вещах, продолжил общение со мной Теодор, начисто игнорируя Дакса. Тоже отличная задумка. Король считает, что главный здесь Эван и заставляет его своим игнором выйти из себя. Кстати, может получиться. Нужно исправлять ситуацию. В горах много в чем разбираются. И в дорогих вещах, и в правилах хорошего тона. Намек был понят сразу. Да, верно. Как ни в чем не бывало, воскликнул Теодор, по-простецки хлопнув себя ладонью по лбу. Самое главное я и упустил. Леди Гроу, лорд Дакс! я безмерно счастлив видеть вас обоих в моем доме. Готов искупить свою грубость хорошим обедом. Спасибо, ваше величество. Достаточно низко но, не теряя достоинства, поклонился Эван. «Это честь для нас». «Вы сильно проголодались, король Теодор?» — рискнула я на достаточно опасный в своей непочтительности вопрос. «Нет». «Мы тоже?» «Предлагаю отложить обед, ограничившись лишь чашечкой кофе во время серьезного разговора». «Согласен». «Спасибо, Ваше Величество, что так быстро приняли нас. Как только все лишние покинули кабинет», — произнес Эван. «Не благодарите». Просто меня очень заинтересовала та надпись на странной безделушке. Ее мне передали утром. — Какая надпись? «Лорд — Лорд Дакс, пояснила я. На том улыбающемся стеклянном кругляшке было написано с задней стороны «Сделано в шедском королевстве». — Именно, — кивнул король. — Теперь хочу выяснить, что это значит. — Это значит, что мы пришли спасти ваш трон от больших проблем и получить независимость для Шетских гор. — Интересное начало, леди Гроу. Оно очень похоже на смертный приговор для бунтовщиков. Теодор произнес слова спокойно и почти доброжелательно, но меня тут же окатило ледяной волной опасности. Ох и силен мужик, я не понимаю, как он это делает? Только внешне, ничуть не изменившись, король во мгновение ока превратился из добродушного собеседника в вершителя судеб. Можете просто называть меня Джейн, сделав вид, что не поддалась на эту психологическую атаку, Беспечно махнул рукой я. «Ваше Величество, для бунтовщиков мы слишком умны, поэтому опасности для вас не представляем. Но напомню вам про надпись. Мы раскрыли секрет стекла. Теперь оно будет идти к вам из Шетских гор. В гостинице, где мы остановились, в обозе есть много изделий из него. Прикажите своим людям доставить все к вам и убедитесь в правдивости моих слов». «Пожалуй...» Немного поразмыслив, Теодор обратился к Даксу. «Могу ли я вас попросить лично доставить необходимое ко мне? Естественно, не привлекая к грузу особого внимания. Если мои люди нагрянут в гостиницу, то такое может вызвать ненужные сплетни. Барон Бенефикс является моим доверенным человеком и поможет вам привести все в тайне». «Я понял», – встав поклонился Дакс. «Мы скоро прибудем, Ваше Величество, при условии, что Леди Гроу не подвергнется опасности в мое отсутствие». «Пока что единственная пытка, которая ее ожидает», усмехнулся Теодор Тихий, снова превращаясь у милого парня. «Это пытка вопросами. Я с детства очень любопытен». Оставшись наедине со мной, король замолчал и сделал вид, что увлечен ароматным напитком, а не сидящей напротив молодой леди. «Ждет, когда я первый начну, чтобы правильно подстроиться под мою манеру разговора. Пожалуй, и я тоже пока в тишине покайфую от дорогущего кофе» которого почти не встретишь в Шетских горах.